Глава 36 16 мая Полуденное солнце подарило археологам приятное тепло. Нора осматривала раскопы очага и хижины. Салазар Садельский полностью освободили из земли и то, и другое. Теперь оба ассистента стояли по обе стороны от квадратов, явно гордясь результатами своей работы. потрудились и впрямь на славу. Очаг очищен со всей тщательностью и осторожностью. Сейчас он представлял собой большое угольное пятно, окруженное кусками кости, расположенное внутри хижины. Многие доски сгнили, но уцелели, по ним можно было определить размеры и форму жилища. Доски оторвали от фургонов и сколотили по новой. Пользуясь гвоздями и спицами от колес, Соорудили что-то наподобие сарая, поддерживаемого в вертикальном положении тонкими стволами нескольких молодых деревьев. При виде этого жалкого укрытия, где людей ждали одни страдания и смерть, Нора испытала горькое щемящее чувство, даже представить невозможно, как сюда втиснулись целых одиннадцать человек, и все это среди сугробов двадцати пяти футов в высоту. Сбоку от хижины Адельский и Салазар раскопали новые кости. Там лежали два почти целых скелета. Видимо, эти люди скончались одними из последних. Оба скелета застыли в кривых, неестественных позах. Похоже, перед смертью бились в конвульсиях. — Нет, от голода умирают по-другому, — пронеслось в голове у Норы. Похоже, этих людей охватило безумие, совсем как Чирса. Нора мысленно пересчитала обитателей потерянного лагеря. Саманта Карвилл, двое убийц Волфингера, три скелета в куче костей, жалкие останки в котелке, бордмен, сбежавший из лагеря после того, как на него набросилась потерявшая человеческий облик жена, Чирс, единственный спасенный. Вместе с двумя скелетами, которые нашли ассистенты, набирается одиннадцать человек. Значит, нашли всех. Подводя итоги, Нора невольно испытала глубокое профессиональное удовлетворение. А особенно этот успех ценен тем, что они добились его, несмотря на кражу. Конечно, череп Паркина пропал, но они осмотрели... И весь маршрут пила, и место его гибели подобрали каждую кость, каждый фрагмент. Если не считать исчезнувшего черепа, проект оказался на удивление успешным. Осталось найти только одно. «Что нам еще нужно сделать?» — спросил Клайф, оглядываясь через плечо на остатки хижины. «Фаза раскопок почти закончена». Надо только извлечь кости и артефакты и тщательно запаковать перед транспортировкой в институт, а потом закопаем все, как было. Нора обратилась к Салазару и Адельски: Вы оба большие молодцы. Все улыбнулись, но с ответом медлили. — А теперь, наверное, хотите попробовать себя в качестве старателей? — предположила Нора. — Вы же обещали! — напомнил Адельски. Не сдержавшись, Нора рассмеялась. — Ладно, вы заслужили перерыв. Упаковать и подписать кости можно и завтра. В полдень Нора развернула диаграмму. После первых систематических поисков они время от времени осматривали и другие участки. Теперь неохваченными остались только два сектора. — Думаете, золото здесь? — спросил Надельский, запрокидывая голову и глядя вверх. Уверен, ответил Клайв. Рядом с телами золота не оказалось, а учитывая высоту снежного покрова, больше его прятать было негде. А это что такое? спросил Салазар, указывая на участок в дальней части последнего сектора. Нора недавно заштриховала его красным. Красный сектор драматичным тоном, произнес Адельский, глянув на диаграмму. «Похоже на что-то из шпионского романа. На что спорим, что клад именно там?» Взяв инвентарь и рюкзаки, они направились в дальнюю часть долины. Нора надела альпинистскую сбру и стала взбираться по глубоким трещинам, страховался Лазар, а Клайф и Адельский осматривали нижнюю часть скал, куда можно влезть без снаряжения». Около четырех часов Нора объявила перерыв. К этому времени они осмотрели все участки, над которыми не нависал лавиносборник. Все еще в полном снаряжении Нора стояла у подножия и обводила взглядом оставшиеся углубления и трещины в красном секторе. «Значит, здесь!» — уточнился Назар. «Значит, здесь?» «Вот черт!» — произнес Андельский. «Ну, ладно. Раз уж взялись, надо довести дело до конца». «Ты что, камикадзе?» — откликнулся Салазар. «Я видел, как такие горы снега обваливаются. Даже за пятьдесят миллионов золотом туда не полезу». Нора посмотрела на покрытый осыпью склон. От гребня тянулись следы недавнего схода лавин. Все деревья на их пути сметены, А значит, подобные катаклизмы здесь не редкость. Нора вскинула бинокль. Высота снежного покрова не меньше сотни футов. Массивный карниз свисает над краем скалы, того и гляди сорвется. — Джейсон прав, — объявила Нора, снимая снаряжение. — Туда лезть слишком опасно. Она окинула взглядом разочарованные лица членов команды. Даже Клайф немного приуныл. Но, как начальник экспедиции, Нора не имеет права рисковать своими людьми. Тут ей в голову пришла идея. Повернувшись к Адельски и Савазару, Нора спросила. «Ребята, вы ведь обошли с магнитометром весь потерянный лагерь?» Те переглянулись и хором ответили. «Конечно». «Пока не упаковали оборудование». «Давайте-ка еще раз пройдемся вокруг того места, где нашли тела Шпицера и Рейнгарта». Клайф нахмурился. «Зачем? Мы уже раскопали те квадраты на несколько футов в глубину». «Да, но мы осмотрели все скалы, к которым можно подобраться. И кто знает? Вдруг они спрятали золото чуть дальше от своей хижины, чем мы предполагали». Салазар пожал плечами. «Почему бы не попробовать?» Они направились туда, где обнаружили останки Ренгарта и Шпиццера. Салазар вернулся в рабочую палатку, взял протонный магнитометр и присоединился к остальным. Нора, Клайф и Адельский встали в стороне. Салазар убедился, что и сенсоры, и проводка готовы к работе. Откалибровал прибор. Затем с еще большей осторожностью, чем обычно, стал обходить место стоянки Рейнгарта и Шпицера по все расширяющейся спирали. Нора следила за его продвижениями на экране айпада. Сначала магнитометр постоянно на что-то реагировал, но с помощью программы Нора определила, что все источники этих сигналов уже установлены. Чем дальше от останков отходился Лазар, тем реже магнитометр что-то улавливал. А потом сигналы и вовсе прекратились. Все понимали, что вряд ли эта стратегия принесет результат, и все же следили за Салазаром с интересом. Но надежды не оправдались. Клайв посмотрел на Нору так, будто хотел сказать, что ж, попробовать стоило. — Что-то нашел! — вдруг объявил Салазар. Участники экспедиции уставились на него во все глаза. — Что? — спросил Адельский. — Уловил только озвук. Надо проверить вокруг. Салазар обследовал с магнитометром участки еще дальше от тел, потом вернулся на место, где уловил сигнал и обследовал его со всей тщательностью. — Нашел. Здесь что-то есть. — Похоже на металлический сундук? — спросил Клайв. Не отрывая взгляда от консоли, Салазар покачал головой. — Нет, тут что-то поменьше. К тому же сундук был бы ферромагнитным. Но что-то определенное есть, причем у самой поверхности. Салазар отметил место, отошел и выключил прибор. Адельский уже сбегал за инструментами и вручил их Норе. Она натянула перчатки, опустилась на колени и стала раскапывать отмеченный Салазаром участок. Нора действовала осторожно и все равно управилась за каких-то десять минут. Магнитометр уловил сигнал от нескольких костей, соединенных вместе. Нора раскопала и под ними, и вокруг, но здесь явно больше ничего не скрывалось. «Похоже на маленькую ногу!» — произнес Салазар. «О, Боже!» Нора уже в начале работы поняла, что перед ней. «Пропавшая нога Саманты Карвил, произнесла она. помолчала и добавила. «Если быть точной, перед нами большая берцовая и малая берцовая кости, а также кости стопы, принадлежавшие маленькому ребенку. Если присмотреться к большой берцовой кости, видны следы от ножа и зубов, а также обгоревшие участки». «О, Боже!» — повторился Лазар. «Вы уверены, что это нога Карвел?» — уточнил Клайф. «Чья же еще?» Воцарилось молчание. Вопрос не нуждался в ответе. Полчаса спустя Клайв шел по тропе к лагерю следом за Адельски и Салазаром. Нора смотрела им вслед, пока они не скрылись за деревьями на краю луга. Потом вернулась в рабочую палатку за брезентом, надо закрыть место раскопок. Она отметила на карте последние найденные кости и добавила их в базу данных. Пока работала, заметила, как из-под деревьев кто-то вышел. — Агент ФБР Корен Свонсон. — Вот навязалась на нашу голову, — подумала Нора. Она выпрямилась и встретила агента Свонсон лицом к лицу. — Не помешало? — спросила та. Нора покачала головой. — Я почти закончила. В чем дело? Кори выдержала паузу. — Хочу задать еще несколько вопросов. Нора вздохнула. — Слушаю. На этот раз диктофон Кори включать не стала. Оставалось надеяться, что это хороший знак. — Насчет доктора Бентона. — А что не так с доктором Бентоном? — Я побеседовала со всеми, но так толком и не поняла, почему для этого проекта Он обратился именно к вам, а не в Стэнфорд или Калифорнийский университет. Я археолог? Институт археологии Санта-Фе, учреждение мирового класса. Что тут непонятного? Просто удивительно, что он первым делом не обратился в эти два университета. Во-первых, они оба здесь, в штате Калифорния, а во-вторых, Бентон учился в Стэнфорде. Нора попыталась сдержать раздражение. «В чем вы подозреваете Клайва?» «Я не сказала, что подозреваю». «Это очевидно. Так что вы против него имеете?» «Все в этой истории тем или иным образом берет начало от него. Журнал, раскопки, клад». Нора уставилась на коре во все глаза. «Я не услышала от вас ничего, кроме смутных предположений. Вы пытаетесь...» нащупать связь там, где ее нет. И я пока только собираю доказательства. Представьте себя на нашем месте. Являетесь, бросаетесь громкими, но безосновательными обвинениями, говорите, что погибшего участника экспедиции столкнули со скалы, и все это без единого доказательства. Я знаю Клайва, он человек порядочный. У него был шанс взять золото себе, но он им не воспользовался. «Откуда вы знаете?» «Если Клайв уже присвоил золото, тогда что он здесь делает?» Кори не ответила. «Допустим, Клайв не смог найти золото сам. Но зачем привлекать институт? Тогда Клайву вообще ничего не достанется. Своими попытками выудить из нас информацию...» Вы тормозите раскопки, во время которых нам и без того пришлось столкнуться со множеством трудностей. Нора перевела дух. Ее негодование все росло. Ни у шерифа, ни у кого-то другого вопросов не возникло. Ну а вам по неопытности везде мерещатся преступные страсти. Кори залилась ярким румянцем. Нора поняла, что попала в точку и сразу пожалела о своем выпаде. Агент резко бросила. «Спасибо!» Потом повернулась и зашагала прочь. Когда Кори пришла в лагерь, участники экспедиции, сидевшие у костра, притихли. Кори направилась к своей палатке. Тут Берлисон встал. «По спутниковому телефону звонил специальный агент Морвуд. Велел передать, чтобы вы ему перезвонили. Телефон палатки со снаряжением». Кори поспешила туда, Взяла коробку со спутниковым телефоном и отнесла в свою палатку, чтобы поговорить с начальником без посторонних ушей. Как дела? спросил Морвуд, когда ее с ним соединили. Кори помедлила с ответом. Прогресс есть. Опросила всех и собрала довольно много информации. Есть прямые доказательства, что пропавший череп Паркина имеет отношение к вашему делу. Прямых пока нет. «Но я над этим работаю». После паузы Морвуд произнес. «Нам с вами многое нужно обсудить, но не по телефону. Завтра приезжайте в офис шерифа в траке. Встретимся там». «Но мое расследование еще не закончено». «Агент Свонсон, я вас жду. Уже договорился с шерифом. Он предоставит нам конференц-зал». Побеседуем с глазу на глаз. Если выедете с утра, доберетесь до траки часам к двум. Значит, встречаемся в три. — Я... — Хорошо, сэр. — Вот и отлично. И соберите все, ничего не оставляйте, ни палатку, ни вещи.